Глава 3 Рольф ловит енота и находит друга. Тетушка Пру, быстроглазая, красноносая, вела себя сначала очень сдержанно, но церемонии с ее стороны сразу прекратились, когда Рольф прошел все тайны кормления свиней, кур, телят, доение коров и множество других занятий, знакомых ему с детства. И чего только он не делал! Всякий посторонний наблюдатель сразу приходил к тому заключению, что тетушка Пру освобождала себя решительно от всяких трудов, сваливая все на Рольфа. Он работал без отдыха, стараясь сделать все хорошо, но скоро увидел, что, несмотря на все старания, никогда не дождется похвалы и ничего, кроме побоев, не получит. Проблески доброты редко появлялись в сердце его дяди, а тетка его оказалась сварливой пьяницей, В те дни, когда Рольф голодался своей матерью и переносил лишения, казались ему теперь днями невозвратного счастливого детства. К вечеру он так уставал, а утром ему так хотелось спать, что он не в состоянии был читать обычных молитв и мало-помалу совсем отвык от этой привычки. Чем больше присматривался он к своим родственникам, тем больше порочных наклонностей находил у них. Как возмутился он, когда в один прекрасный день понял, что куры, которых дядя его приносил откуда-то ночью, попадали сюда без ведома и согласия их владельцев. Микки поспешил обратить все это в шутку и только как бы невзначай сказал Рольфу, что ему следует скорее начать работать по ночам. Слова эти были для Рольфа одним из многих указаний на то, в какое нехорошее место попал он, бедный сирота. Доблестный дядя не сразу уяснил себе, должен ли он смотреть на молчаливого мальчика, как на лицо высшего разряда, которого следует бояться, или низшего, которое следует держать в страхе. Но, убедившись в покорности Рольфа, микке расхрабрился и все чаще и чаще стал наносить ему побои. Рольф переносил последние легче, чем постоянные придирки и воркотню тетки. И вот все хорошее, что было посеяно в душе его покойной матерью, Стало мало-помалу колебаться под влиянием такой ужасной обстановки. Рольфу до сих пор не удавалось найти себе товарищей среди деревенских мальчиков. Случай натолкнул его на неожиданного друга. Однажды весною он встал до восхода солнца и погнал корову в лес. Он встретил незнакомого человека и очень удивился, когда тот подозвал его. Подойдя к нему ближе, он увидел, что это человек высокого роста, с темной кожей и черными прямыми волосами с проседью «Индеец, без сомнения». Незнакомец протянул ему мешок и сказал «Я загнал енота в это дупло. Подержи мешок, а я вгоню его туда». Рольф охотно согласился на это и подержал мешок у дупла, а «Индеец» вскарабкался по дереву до второго отверстия повыше и, просунув палку в дупло, пошевелил ею там несколько раз. В дупле послышалось царапание, и мешок вдруг наполнился и сделался тяжелее. Рольф с торжествующим видом поспешил завязать его. Индеец усмехнулся и спрыгнул на землю. «А теперь что будешь делать с ним?» — спросил Рольф. «Учить собаку!» — был ответ. «Где?» — индейец указал в сторону Эземукского пруда. «Так ты, значит, тот певец-индеец, который живет под эпской скалой?» «Да». Некоторые называют меня так. Настоящее мое имя — Куанеп. — Погоди часок, я вернусь и помогу тебе, — сказал Рольф, в котором сразу проснулся врожденный охотничий инстинкт. Индейский внул головой в знак согласия. — Крикни раза три, если не сразу найдешь меня, — сказал он, перекидывая через плечо палку, на конце которой и на приличном расстоянии от его спины висел мешок с енотом. Рольф погнал корову домой. Он предложил свои услуги индейцу под влиянием внезапно охватившего его увлечения, но как только вернулся к обычной светливой обстановке дома, сразу почувствовал, как трудно будет ему вырваться оттуда. Долго ломал он себе голову над тем, какой предлог выдумать, чтобы отлучиться, и, наконец, остановился на двух поговорках. «Если не знаешь, как тебе поступить, не поступай вовсе». Или Если не можешь добиться чего-нибудь деликатным способом, иди напролом. Он накормил лошадей, вычистил конюшню, подоил корову, накормил свиней, кур, телят, запряг лошадь, наколол дров и свез в дровяной сарай, выпустил овцу, привязал лошадей к телеге, просидел молоко в крынке, подсыпал побольше кукурузы в катку для корма свиньям, помог вымыть посуду после завтрака, исправил изгородь, Принес картофелю из подвала, работая все время под аккомпанемент сварливой закатетки. кончи все это, он погнал опять корову в лес с твердым решением вернуться поскорее.